Глава седьмая Чем плоха обычная городская квартира? В ней трудно сжечь крупный предмет. Особенно если он магический, а значит сжечь его, во избежание неприятных последствий, лучше обычным огнем. Вот была бы у меня квартира с камином, я бы кинул деревянный кубок в разгоревшиеся дрова, прикрыл каминную заслонку и смотрел бы, как навсегда исчезает пророчество, из-за которого погиб Эразм. Да что ж это за пророчество такое? И почему кеш на пророчество, которого тигр так сильно не хотел допустить, что даже заговорил человеческим языком, и я и Арина выслушали совершенно безнаказанно. И вообще оно странное, дурацкое. Не пророчество, а информационная справка. Хоть в Википедию помещай. Я придирчиво смотрел балкон. Может быть устроить костерчик здесь? С пожарными, если что, разберусь. Но балкон у нас был хороший, застекленный, с выложенным ламинатом утепленным полом. Светлана мне голову оторвет, если на полу появится горелое пятно. Хоть бы осталась керамическая плитка после ремонта, но нет же, все под истратили. Помаявшись, я вернулся в квартиру, пошел на кухню, открыл духовку и достал стальной поддон. Вот это годится. Впрочем, зачем идти до балкон? Деревянный кубок Эразма небольшой, прекрасно входит и в духовку. Я еще раз подержал его в руках. Сделан он был очень аккуратно, любовно Может быть и без особого искусства Но со старанием Значит их было два Жаль конечно Даже помимо хитро спрятанной магической начинки Кубок был интересен сам по себе Древняя реликвия Но пророчество, заключенное в одном кубке Уже убило своего хозяина Нет уж Хватит жертв Долой пророчество Я поставил кубок на поддон Принес флакон бензина для зажигалок В общем-то, я давным-давно пользуюсь копеечными газовыми, но флакон так и стоял в кладовке, ждал своего часа. Сумрак тебе пухом и сказал я, щедро поливая дубовый кубок бензином. В прихожей хлопнула дверь. Папа, я дома, крикнула Надя. Она тихонова заболела, и нас отпустили с последнего урока. Сегодня ее из школы забирала Света. Хорошо, откликнулся я, присев перед духовкой со спичками в руках. Я с гостями. Да? Я настороженно обернулся. Надя показалась в дверях. За ее спиной неловко появился Кеша. «Привет, Иннокентий», — сказал я. «Почему-то меня его визит не удивил. Как дела?» «Нормально». Он помялся, не поднимая глаз. «Уроки интересные». «Это здорово», — сказал я тем бодрым тоном, который взрослые разговаривают с детьми. «У Кеши мама допоздна на работе», — пояснила Надя. «Я его к нам в гости позвала. Мама обещала потом его отвезти домой». «А мама-то где?» Она нас до подъезда довела, а сама пошла за туалетной бумагой. Надя прыснула. Есть такой возраст, в котором слово «туалетная бумага» звучат удивительно смешно. Особенно, если говорить их присверстники. Да, я вчера купить забыл, покаялся я. Надя обернулась и крикнула в сторону прихожей. Нет, это тапочки мамины, а для гостей, вон, зеленые. Так у нас много гостей, спросил я, вставая. Нет, не очень. Надя чуть смутилась. Еще тетя Арина. Мы ее в подъезде встретили. Она к нам шла. Я сделал пару быстрых шагов и встал, отделяя детей от прихожей. В левой руке у меня до сих пор был коробок спичек, зато пальцы правой уже собирались знак щита. «Антон!» – крикнула Арина из прихожей. «Мир, дружба, жевачка!" Она осторожно выглянула из коридора. «Я пришла с миром», – широко улыбаясь, – сказала она. «Никакого зла. Ты же видишь, с детками все в порядке». Кажется, Надя поняла, что поступила опрометчиво. Нет, она не произнесла ни звука но крепко схватила Кешу за руку и оттащила подальше за мою спину. И я почувствовал, как в метре от меня забурлил, наполняясь, бездонный колодец силы. «Надя», — сказал я негромко, — «ты прекрасно знаешь, что нельзя приводить в дом чужих людей». «Но она же не человек», — попыталась оправдаться Надя. «Она иная, светлая». «Когда-то она была темной», — сказал я. «Впрочем, дело не в этом. Бывают такие светлые, на которых белое пятнышко не осталось». «Антон, ты меня обижаешь», — возмутилась Арина. Она выглядела абсолютно миролюбиво. Длинное платье, уложенные в пучок, как у пожилой сельской учительницы, волосы. Большие пушистые тапочки на ногах дополняли картину. «Зачем пришла?» — спросил я. «В общем-то, я не боялся. Сейчас придет Светлана, и я в своей квартире. А дома и стены помогают. Это каждый иной знает. К тому же рядом дочка. Неумелая, но бесконечно сильная. И если она ударит, чем угодно ударит». Арина вылетит сквозь стенку. «Я так поняла, что ты решил закончить с кубком», сказала Арина. «Хочу на это посмотреть. Можно?» «Я хочу его сжечь», сказал я. «И не пытайся меня переубедить». В ее глазах мелькнуло что-то неуловимое. «Неужели облегчение?» «Клянусь, не буду. Но могу я посмотреть. А потом я уйду. Клянусь». «Да хватит с меня твоих клятв», рявкнул я. «Скажи спасибо, что здесь дети. Надя, Кеша, стойте там в углу». Сейчас я сожгу эту деревяшку, потом Арина скажет нам пока и уйдет. Понятно? Можно я скажу чао-какао?» – спросила Арина, мило улыбаясь. «Откуда такие познания сленга шестидесятых?» – спросил я. «Ты же спала». «Кино много смотрела в последнее время», – она пожала плечами. «Современное мне не очень нравится, злое оно. А вот полвека назад люди умели снимать добрые фильмы. «Добрая бабушка Ега! – фыркнул я, собираясь черкнуть спичкой. Арина внимательно посмотрела на меня и, похоже, не собиралась вмешиваться. Только одна ладонь у нее была крепко сжата. «Минойская сфера», — сообразил я. «Положи ее на пол и отойди на пару шагов». Она не спорила. Наверное, это должно было меня насторожить. Раскрыла ладонь, продемонстрировала маленький шарики с белого мрамора. «Вот ты какая! Знаменитая Минойская сфера!» «Головная боль Инквизиции». Потом присела, осторожно положила шарик на пол и катнула в мою сторону. То ли пол в квартире оказался не слишком ровным, то ли рука Арины дрогнула. Шарик закатился под тумбочку для обуви. Антон, я играю по-честному. Ох, не верю я в честных ведьм, да и в честных иных тоже не очень-то. И без резких движений, сказал я на всякий случай. Зажег спичку и, стараясь не отводить взгляд от Арины, кинул ее в духовку. Пыхнуло. Довольно сильно. Видно, скопились бензиновые пары. Надь даже вскрикнула, а Кеша, молодец все-таки мальчишка. Выступил вперед, навстречу плети и опасности. «Вот и все», — сказал я Арине. «Довольно?» Арина пристально смотрела в духовку. «Значит, ты все-таки решился, папа?» — спросила Надя. Спросила нарочито громко, видимо, стеснялась своего испуга. «Да, не надо никому слышать это пророчество», — сказал я. «Сегодня оно уже натворило делов». Арина вдруг рассмеялась. «Ах, Антон», — сказала она, — «прямой, честный, простой и наивный. Ты так и не понял». «Папочка, мне кажется, что пророчество открывается при разрушении кубка», – прошептала Надя. Я даже успел повернуться. Я даже успел сделать шаг к открытой духовке, к пылающему синеватым огнем деревянному кубку. В следующую секунду тот порог разрушения, что заложил в свое рукоделие Эразм Дарвин, был достигнут, и я оказался на опушке ночного темного леса. Метрах в пяти от меня тянулся едва угадываемый в темноте проселок. За ним были поля, за полями тусклые огоньки. Скорее угадываемые, чем увиденные глазами. Да, с электричеством в ту было плохо. Точнее, никак. А на прочелке беззвучно метались две тени. Одна почти бесплотная, немыслимая и стремительная. Другая тоже быстрая, но куда более материальная. И с сияющим синеогненным бичом в руке. Удары бича то и дело достигали противника. Но не похоже было, что это его серьезно ранит. Я вдруг понял, что начинаю уважать за булона. Он не бросил своего малолетнего ученика на растерзание тигру. Великий темный маг принял бой, который должен был стать последним. Рядом со мной раздались странные звуки, будто кого-то тошнило. Я с трудом отвернулся от магической дуэли и увидел старый кряжестый дуб, росший на самой опушке. Где-то на уровне моей груди в дубе имелось дупло. Из дупла торчали тощие ноги юного Эразма Дарвина. Вроде как ему должно было 14 лет исполниться, но ростом он, похоже, был с Кешу. А уж комплекции уступал нашему пророку раза в два. Все-таки акселерация не миф. Он приходит за нами, вдруг и слышно донеслось из дупла. Я шагнул ближе, наклонился к спине Эразма. Иллюзия окружающего мира была полной. Я даже чувствовал легкий запах пота и страха, идущий от мальчишки. Палач придет, чтоб ты сказал. Палач придет, чтоб ты молчал. Да, все верно. Они тогда называли его палачом. Палачу нужна кровь, палачу нужна мясо, бормотал Эразм. Палач выпьет кровь, палач съест плоть, палач заберет душу, мало, мало, мало крови, мяса, душ, всегда мало, мало, палача клонит в сон. Эта ночь, отделенная от меня бездной времени, была теплой, но меня пробила зноб. Он же говорит почти то же самое, что и Кеша, только другими словами, словами своего времени. Палач будет приходить, палач никогда не остановится, палач не спит, палач готов к работе. Только дева, дева, рожденная обманом, дочь великой волшебницы, отринувшая свою силу, дочь великого волшебника, взявшего не свою силу, только девочка, девочка, девочка сможет убить палача, девочка Элис, дочь обмана, девочка Элис, сестра палача. В каком-то полуоборочном состоянии я отметил, что раз получил хорошее классическое образование. Элис, надежда по-гречески, надо уйти, отвернуться, заткнуть уши, не слушать. Но я не мог этого сделать. Да и чем это поможет? Ведь вместе со мной сейчас бесплотными тенями слушает бормотание Эразма моя дочь Надя, мальчик-пророк Кеша и старая ведьма Арина. И ни одного человека. Палач – вся сила мира, продолжал исповедоваться дереву Эразм. Палач – все волшебство мира. Девочка может убить палача. Девочка может убить волшебство. Убей палача – убьешь волшебство. Убей палача – убьешь волшебство. Нет. Но все-таки ведь ничего страшного не происходит. Это то же самое пророчество. То же самое, что говорил Кеша. Оно не испугало тигра. Оно вообще не похоже на пророчество. Так, разъяснение ситуации. Преамбула. Водная часть. Предвестник настоящего пророчества. Я вскинул руки, закрывая уши. Но мир вокруг был лишь иллюзией. Он жил по своим законам. И я продолжал все слышать. Вначале отчаянный крик Завулона и его сдавленный вопль. «Пощады! Я уйду, палач! Пощади меня!» Если он узнает, что я был свидетелем его позора, мне крышка. Никакие договора и обязательства не помешают Завулону жаждать моей смерти в сотню раз сильнее, чем до этого. А потом я услышал голос Эразма, более медленный и сильный. Голос уже не испуганного мальчика, а взрослеющего мужчины. Ты волшебник из суровой северной страны, не услышавший нужного в свое время, но пришедший сюда бесплотной тенью и узнавший то, чего не хотел узнать. Палач умрет, и волшебство покинет наш мир. Твой выбор, ее сила, его судьба. Палач придет, и тебе придется решать. Но что бы ты ни решил, тебе больше никогда не знать покоя. Я его и так не знал никогда, закричал я. Мне хотелось сцепиться в Эразма, вытащить его из дупла и отхлестать по щекам, чтобы он замолчал. Но я знал, что мои руки пройдут сквозь тело пророка. Мне тебя жаль, и прости меня, сказал Эразм, и замолчал. Торчащие из дупла ноги дрыгнулись и обмякли. Видимо, он потерял сознание. Я стоял, не сразу осознав, что всхлипываю, и по моим щекам текут слезы. вдалеке стонал завулон, а к дубу неспешной поступью подошел тигр. Постоял, глядя на доступную обозрению части разма. Он был такой же, как и в наше время. Молодой, с добрым благостным лицом. Только одежда на нем была старомодная. На мой взгляд, дико неудобная. Тигр несколько секунд смотрел на Эразма, потом повернул голову и посмотрел на меня, будто видел и улыбнулся, грустно и понимающе. Мы все так и остались в тех позах, в которых нас застало пророчество. Я протянул руку к горящему кубку. Надя, прижавшись к холодильнику, Кеша отважно прикрывающая ее, Арина в сторонке, тихо хихикающая и топчущаяся на месте. Неужто старая ведьма сошла с ума? Это было пророчество? Спросил Кеша. Я молчал. Потрогал лицо, оно было мокрым от слез. Посмотрел на ноги. Они были в пыли. Лихо. Это что же было не просто иллюзия, а что-то вроде путешествия во времени. Мне кажется, я что-то такое даже говорил, только забыл, тихо добавил Кеша. Но там было про тигра. Микросхема в игрушке была маленькая, ответил я. Все не записалось. Никогда не доверяла технике, произнесла Арина. И прориснула от смеха. Папа, я должна буду с кем-то сражаться, спросила Надя, и убить его? Я посмотрел на Арену. он была счастлива. «Будто наелась каких-нибудь своих ведьминых мухоморов с жабьем в соусе!» «Ты чему так радуешься?» – спросил я. «Ты понимаешь, что произошло?» «Мы услышали пророчество, из-за которого тигр сегодня убил Эразма Дарвина». «Убил?» Арина нахмурилась, но улыбка с ее лица не исчезла. «Жалко старого алкоголика. Жалко!» «Но я рада, что все решилось. Мы покончим с ним, Антон. Ты и я. Точнее, твоя дочь. И мы поможем. Тигр придет, и Надя его уничтожит». «Мне кажется, ты плохо расслышала пророчество», — сказал я. «Мне решать, понимаешь?» Я шагнул к дочери и обнял ее. «Мне решать, убьет ли Надя тигра?» «Я не хочу никого убивать», — быстро сказала Надя. «Папа, я не хочу». «К сожалению, выбора больше нет», — спокойно сказала Арина. «Палач умрет, и волшебство покинет наш мир». Сказано. «Если сейчас мы расскажем пророчество людям, оно станет истиной». «А если не скажем?» — спросил я. «Тогда придет тигр и убьет всех иных». «Знающих пророчества». Арина улыбнулась. «Я-то готова. Я все равно умру, когда исчезнет сумрак. Ты же понимаешь. Люди не живут столько, сколько я». «Это ты виновата», — сказала я. «Ты как-то замешана. Ты ведь знала, как активировать пророчество. Давно знала». «Догадывалась», — спокойно сказала Арина. «Это, в общем-то, старый метод ведьм подвешивать заклинание на разрушение ценой вещи. Тогда можно надеяться, что его используют только в случае крайней необходимости». Но ты был совершенно прав, Антон. Я не смогла бы повлиять на твою дочь. Я не смогла бы зачаровать абсолютную волшебницу. Надо было сделать так, чтобы у нее не осталось выбора. У нее и у тебя. Выбор есть всегда. Надя выскользнула из-под моей руки и сердито посмотрела на Арину. Я не стану никого убивать. Пусть даже меня убьют. Но убьют еще и твоего папу. Арина пожала плечами. И Кешу, кстати. Ты сможешь спокойно смотреть, как тигр их убивает? Надя сникла. «Значит, на Надю ты повлиять не могла», — сказал я. «А на Эразма...» На мгновение Арина потупила взгляд. Всего лишь любопытство. Она, как известно, сгубила кошку. И старого ирландского пинчушку тоже. «Зачем?» Чтобы подтолкнуть тебя. Эразм предрек, что ты услышишь его последнее пророчество. Значит, он должен был успеть с тобой связаться. А ты запаниковать и решиться разрушить кубок». Оставалось последнее. Сделать так, чтобы Надя вовремя попала домой. Я кивнул. И не одна. Чтоб я чувствовал ответственность еще и за чужого ребенка. Случайно ли приболела Анна Тихоновна? Я даже не спрашиваю. В нашем возрасте, Антон, здоровье такое хрупкое, воскликнула Арина. Ну извини. Извини, старую ведьму. Ты же понимаешь, я не ради себя. Ради высшей цели. Какой? Прекратить это все. Хватит кормить сумрак. Хватит платить человеческими страданиями за нашу силу. Арина, но ты ведь даже не знаешь, активно ли то пророчество, и про что в нем говорилось. Быть может, все беды уже упали на нашу страну и закончились. Арина пожала плечами и твердо сказала, «Все равно, то, что мы делаем, противно Богу. Если мы можем с этим покончить, то мы должны покончить». Я вдруг почувствовал покалывание на кончиках пальцев. Резкое, секундное. Сработали сторожевые заклинания вокруг нашего дома, навешанные давным-давно гесером. И, как я теперь понимаю, еще и завулоном. Заклинание, оберегающее абсолютную волшебницу. Ту, кого великие держали в запасе, как оружие судного дня. Я посмотрел в окно и увидел, как со стороны переулка к нашему дому идет тигр. Это было очень легко увидеть. Он не скрывался. Он не пробовал обойти или снять защиту. Он ее просто проламывал. Точнее, так же, наверное, как ломал защиту нашего офиса, когда шел за Кешей. Тигр был похож на человека, отлитого из раскаленного до белого металла. Он шел а вокруг него бушевал огненный шторм, вспыхивали ветви на деревьях, переворачивались взвизговые сигнализации припаркованные автомобили. Очумевший от происходящего приблудный дворовый кот начал метаться перед идущим тигром, будто не мог выбрать, в какую сторону убегать. Коты видят на всех слоях сумрака. Может быть, он видел сейчас что-то такое, что было немыслимо даже для него, следящего ночами за крадущимися оборотнями и наблюдающего полеты ведьм в сумрачном небе. Тигр остановился перед котом нагнулся, погладил его и пошел дальше. Кот, мгновенно прекративший паниковать, сел посреди двора и стал вылизываться. А тигр двинулся к нашему подъезду. «Папа, мне страшно!» — сообщила Надя. Они с Кешей стояли у окна, глядя на тигра. «Тебе надо будет его ударить!» — торопливо сказала Арина. «Только ударить! Чистой энергией! Пресс! Но в полную силу, понимаешь?» С неба в тигра ударила молния. «Хорошо, что на небе есть тучи!» Люди хоть какое-то объяснение себе найдут Тигр, замерзший посреди воронки Из дымящегося ломаного асфальта Помотал головой, выбрался И пошел дальше «Папа, у тебя телефон звонит», — сказала Надя Я похлопал себя по карманам Достал трубку Сказал, не отрываясь, глядя на тигра «Да, гисер «Что ты творишь?» — завопил шеф «Извини, меня обвели вокруг пальца И я...» Я узнал пророчество Эразма гисер выругался «Откройте портал, шеф», — попросил я «Мне надо чуть времени, чтобы понять, как поступить». «Я не могу открыть портал», – тихо сказал Гесер. «Извини, Антон, но сумрак будто взбесился. Я ничего не могу сделать». «А что делать нам?» – спросил я. «Пророчество Эразма?» «Нет, не говори мне», – оборвал меня Гесер. «Не надо. Хотя нет. Если все так, как я боялся, наверное, да». Я прижался к стеклу, чтобы увидеть, как тигр открывает дверь подъезда. Там тоже что-то сверкнуло. И пол задрожал под ногами». Но я не строил иллюзий насчет уязвимости тигра перед ловушками Гессера и Завулона. «Ты должен решить сам, Антон», — сказал наконец Гисер, И я чувствовал, как изменился его голос. Каким он стал? Старым. Древним. Я бы сказал, ветхозаветным, если бы Гисер имел хоть какое-то отношение к христианству. Ты имеешь на это больше права, чем я. «Почему? Потому что я в большей мере человек?» — спросил я. Секунды, отпущенные мне, истекали. А я все никак не мог принять решение. И мне очень важно было услышать ответ Гессера. «Потому что я очень виноват перед тобой», — сказал Гессер устало. «И мне надоело быть виноватым». «Что за день такой сегодня?» «Все время передо мной все извиняются», — сказал я и прервал связь. Посмотрел на Арину. Ведьма то опасливо косилась на прихожую, то жадно смотрела на меня. «Что ты решил, Антон? Времени нет». «Время есть всегда», — сказал я и вытянул руку. Минойская сфера пуля вылетела из-под тумбочки, И мягко приземлилась мне в руку. Ого, какая она тяжелая. А в дверях раздался звонок. Он сегодня деликатный, наш палач-тигр. Надя, Кеша, крепко обнимите меня, скомандовал я. Дети вцепились в меня, а я на всякий случай обнял их. Сволочь, Взвизгнула Арина и прыгнула ко мне. Как же активировать сферу? Наверное, просто пожелать. Энергия в нее закачивается заранее. Маршрут, вероятно, тоже. Я сжал холодный мраморный шарик в ладони и захотел, отчаянно захотел, оказаться как можно дальше отсюда. И в ту же секунду рука Арины до боли впилась в мое плечо.